Глава тридцать пятая Они ехали по залитому вечерним солнцем Дамаску, и казалось, что время повернуло назад. Ни в каком другом городе на Земле невозможно достигнуть этого ощущения, но здесь да. Здесь почти всё именно так, как было сотни, а то и тысячи лет назад. И даже блага цивилизации в виде электричества, вай-фая и прочих вещей не могут испортить эту машину времени. Василь подъехал к Туфаху, и её сердце забилось так, как 5 лет назад. Словно не было всех этих лет. И он такой безумно молодой, такой, тот самый. И наплевать, что он закрыл для них весь ресторан, что впереди и сзади охрана. Он, конечно же, заказал кебабки бабки раз в числе прочих блюд, и она снова ощутила острый укол дожевью. Вкус тот же. Спросил тихо, смотря ей в глаза. Жаль, что вкус можно повторить. «А времени нет», — в сердцах ответила она. «Жалеешь о том времени? Всё бы изменило?» Пожала плечами. «Не знаю. Может, всё это и правда судьба? Может, всё это мактуб, как вы говорите? Мактуб, арабский, предначертано?» «Я жалею», — ответил с хрипотцой в голосе. «Жалею, что не увёз тебя с этого самого ресторана пять лет назад к себе в дом и не запер там, и больше бы не выпускал. Никогда». Горько усмехнулась. «Видишь, Василь, ничего не меняется. Значит, правда, всё предначертано. Ты — это ты. Я — это я. Жизнь ничему нас так и не научила. Ты снова хочешь меня запереть. Я снова хочу от тебя вырваться». Влада чуть было не добавила, и мы всё так же друг друга хотим, но вовремя промолчала. Всё было и так понятно. «Ты не жалела, что тогда не осталось? Не думала, как бы всё пошло, не выстрели ты в меня и не сбежав?» «Думала. Но в чём смысл об этом думать? Мы совершили достаточно ошибок, чтобы теперь разгребать их до конца жизни». «Это точно». Единственное, с чем он согласился из её слов. «К слову, об ошибках. Мне кажется, что я совершаю их одна за другой при общении с Микой. Он стал задавать мне чудовищные вопросы обо всём. О нас с тобой, о том, где Карим, что ты его настоящий отец». Лицо Василя стало более серьёзным, словно хищник проступил на рожу. Откуда у него такие мысли? Влада покачала головой. Услышал разговор служанок. Но это ведь не главное. Он видит ваше сходство. И я не знаю, Василий, я так боюсь за него, за его психику. Ты ведь тоже проходил через это. Глобальные потрясения, смена дома. Все эти травмы остались с тобой навсегда. Она провела рукой по голове, громко вздохнув. Василь взял её за руку, успокаивая. «Не сравнивай, Влада. Рядом с ним любимая и любящая мама, рядом с ним я. О нём заботятся, в нём души не чают. Всё иначе. Меня просто взяли и сорвали, как цветок с грядки, даже без корня. А Микаэл, я не позволю, чтобы он повторил мой путь, чтобы испытывал то, что испытывал я. Я обещаю. Поэтому ты всякий раз угрожаешь мне выдворением из страны?» В сердцах выпалила она. «Я не позволю, чтобы он повторил мой путь, чтобы испытывал то, что испытывал я. Василь глубоко вздохнул. Давай сменим тему и локацию. Они понеслись по уже погружавшемуся в вечернюю мглу городу, в это время всегда таком оживлённом, ярком и весёлом. Дамаск действительно словно переживал второе рождение. Влада не могла не замечать эти положительные изменения, равно как и улучшение общего экономического положения. Дорогие машины и изобилие товаров в магазинах, ухоженность улиц, Всё говорило о том, что страна преодолела тяжелейший экономический кризис, вызванный годами войны. Ты сделал серию лучше, Васили. сказала она искренне, глядя в окно. Это внешний вид, детка. Вся работа ещё впереди. Наша главная беда не разбитая боестолкновения инфраструктура, не пошатнувшаяся экономика. Наша проблема сломанные жизни людей, поколения, пережившие войну. Это сложно и страшно. Это тяжелее всего исправить. Тяжелее всего снова вселить в людей, прошедших через этот ад, веру в доброе и лучшее будущее. Мы делаем много, но этого мало. Важно вернуть людей в родные очаги, сделать так, чтобы беженцы хотели вернуться, чтобы было куда возвращаться. Это их дом. Она знала, что его ответ будет только таким. Слишком требовательным он всегда был к себе, к окружающим, к ней. Мне жаль, что Карим не стал частью моей команды. Повернулся он к ней на светофоре и выпалил, глядя в глаза. Она молчала, но понимающе кивнула. Она почему-то верила ему, и это полностью диссонировало с тем, в чём она продолжала себя уверять, что Василь стоит за гибелью мужа. Город открывал ей вроде забытые и в то же время скрытые в подкорках сознания маршруты и картины. И когда они всё увереннее двигались в западном направлении до Маска, ей стало понятно, что он ведёт её туда, где всё начиналось. Где был пройден рубеж, где они переступили первую черту. Они уверенно и быстро взбирались на гору, приближаясь к самому романтичному месту города, горе Касьюн. Телохранителей рядом уже не было. Смысл в них, наверное, тоже, потому что весь объект теперь охранялся. Свободный доступ туда теперь был закрыт. Одно из лишений, на которое пришлось пойти, чтобы исключить возможность обстрела города. Теперь здесь нет смотровой площадки. Пока нет. Посмотрим. Рассказывал Василя, гибая один круг подъёма на гору за другим. И вот они на смотровой площадке. Внизу всё тот же изумительный пейзаж с россыпью огней. А возле них темнота. Заброшенные, законсервированные рестораны, за большими замками, ни одной лампочки, ни одного фонаря. встали на их место, смотрят на вид ночного города. «О чём думаешь?» — спрашивает он. Дыхание близко. Она чувствует его затылком. «Я думаю о том, Василь, что здесь сейчас всё как в нашей жизни. Мир вокруг всё так же прекрасен, всё такой же утопающий в огнях, а у нас — в настоящем. Темнота, заброшенные здания, двери на засовах. Для меня мир не был столь ярким, если бы в нём не было тебя. Сказал он, прислонив лоб к её затылку. «Ничего, сука, не меняется. Годы, женщины, власть, деньги. Всего этого становится только больше, а любовь к тебе неизменна. В детстве отвергнутый всеми, чужой, не принимаемый ни семьёй, ни страной, я часто сюда приезжал. И думал, что когда-нибудь пойду на всё, чтобы вот так сидеть на этом самом месте, смотреть вниз и понимать, что всё это теперь моё». думал, что это сделает меня самым счастливым на свете. Идиотом я был, Влада. Получил власть, победил врагов, а после этого сидел здесь, смотрел на этот город, на эту страну, которая теперь принадлежит мне. Я ощущал себя самым несчастным на свете, потому что рядом не было тебя. Ты была с ним. Ты была счастлива, не со мной. Ты тоже был счастлив, не со мной. Ответила она глухо. Почему-то даже слёз не было на глазах. Где она, твоя Мирна? Где ваш ребёнок? Почему она не в твоей резиденции? Вы ведь женаты. Она всё-таки не выдержала, спросила. Прикусила было язык, пожелев, но его реакция её успокоила. В ней не было триумфа и сарказма, не было торжествующего подтекста в стиле, значит, тебе не всё равно, ревнуешь. Была откровенность. Он был искренн, открыт, как никогда. И так же несчастен, как и она сама. Мирна не моя, Влада. Никогда ею и не была. Мы поженились. Да, это было неизбежно. Таковым было одно из условий получения мною власти. Условия семьи. Первые месяцы пытались сделать вид, что всё нормально. Но ничего не было нормально. Я не хотел её. Никак. Ни как жену, ни как женщину, ни как партнёра по жизни. Мы не прожили вместе и года. Она улетела в Париж беременной. «Уже там родилась Мадлен, пожалуй, единственное, что нас связывает. Да, формально мы женаты, но не виделись все эти годы. Мирна слишком горда, чтобы принять эту нелюбовь. Но она шантажирует меня дочерью, прячет её от меня. И я даю ей это право, хотя могу забрать ребёнка в течение 15 минут, и она и пикнуть не сумеет. Но я позволяю ей имитировать эту игру, потому что это всё, что у неё осталось». Только этот жалкий шантаж. Влада промолчала, продолжая слишком скрупулёзно вглядываться в огни вечернего города. Так скрупулёзно, что они слились в её глазах в один большой яркий шар. Они медленно ехали по старому городу. Его узкие уютные улочки всё так же гостеприимно расступались перед машинами, соблазняя ароматами кофе с кардамоном, парами кальянов, запахом свежей выпечки с заатаром. Арабский разновидность чебреца. Она поймала глазами ту самую улицу, где был его старинный, отреставрированный дом. Что с твоим домом развлечений? С чем? переспросил он, не поняв её. Дом в старом городе. Почему дом развлечений? Так его назвала Мирна, когда приехала ко мне угрожать и призывать тебя бросить. Он хмыкнул. Не знаю, с чего она его так окрестила, но развлечения у меня там были только с тобой. А потом Когда тебя похитили, короче, я был так зол, что допустил всю эту ситуацию, что сжёг его. Влада посмотрела на него как на ненормального. Ты серьёзно? И тут в голове всплыла другая информация, что сгорело и то самое кабаре. И если ты о том притоне, то да. Я сжёг всё, что приблизило меня к тому дерьму, в котором ты оказалась, в котором мы оказались. Если бы Айман был жив, его бы я тоже сжёг. а так просто выкинул его труп, даже не дав похоронить. Собаке собачья смерть. Влада покачала головой. «Он делал это не во вред тебе, Василь. Ради тебя. Он был верен тебе до конца». Мужчина, не сбавляя скорости, на полном ходу повернулся к ней, пристально посмотрев в глаза, так, что девушка вздрогнула. «Не ему было решать, что хорошо, а что плохо для меня. Он ослушался моего приказа. Всё». Этого было достаточно, чтобы заслужить то, что он заслужил. Она лишь поёжилась, ничего не сказав, обхватила себя руками, вглядываясь вдаль. Лишь через какое-то время прервала молчание. Мы оказались в той ситуации не по вине кого-то или чего-то, Василь. Во всём с самого начала были виноваты только мы, никто больше. И не смей ни о чём жалеть. Каждый получает то, что заслуживает, что хочет больше всего. Ты всегда хотел только власть. Она была твоей главной любовью. Он тяжело вздохнул, но ничего не ответил, а через секунду салон заполнила громкая ритмичная музыка.